Глава 69. Стоял ранний вечер, когда Хантер получил по электронной почте последние результаты лабораторных анализов. Исследование лица Мандерелли сообщило, что воздействие, которое вызвало эффект расплавленного воска, было сходно с тем, которое предполагал доктор Уинстон. Но не совсем. Убийца создал смесь резины и вазелина, которая обрела консистенцию мягкого желе. Это желе, смешанное с небольшим количеством свинцовой соли, превратилось в желатиновый пластырь, который плотно прилипает к человеческой коже, не смягчается и не сползает. Под воздействием сильного огня его внутренний слой плавится. В зависимости от силы прилипания пластыря он может полностью расплавить кожу человека и тем самым содрать ее с тела. Воскообразные комки на лице Мандрели на самом деле представляют собой смесь клочков ее кожи и расплавленного вазелина с резиной. Эту комбинацию и использовал Келлер. «Откуда Келлер раздобыл все эти штуки?» — спросил Гарсия после того, как Хантер вслух прочел распечатку. «Вазелин, по сути, это желеобразная фракция нефти», — объяснил Хантер. «Его можно купить в любой аптеке». Свинцовую соль можно легко заказать по интернету, а резину киллер раздобыл, просто измельчив обыкновенную маску для Хэллоуина. Количество желе, необходимое, чтобы покрыть лицо Аманды, было сравнительно невелико. Гарсия не стал спорить, но у него по-прежнему был задумчивый вид. — Что тебя беспокоит? — спросил Хантер, кладя лист распечатки на стол. Гарсия стянул волосы в конский хвост. Разговор, который состоялся у нас с Молли утром, и все, что она рассказала нам. Словно она присутствовала на месте, когда все это происходило. — И что ты думаешь? — Хантер хотел, чтобы Гарсия высказал свое мнение. Тот стал расхаживать по комнате. — Она знает слишком много подробностей об обоих убийствах, чтобы ее можно было обвинить в обмане. Она знает о номерах. Она знает о местах преступления. Он поднял руки, словно сдаваясь. Я хочу быть откровенным с тобой, Роберт. Я никогда не верил в эти номера с ясновидением. Но так как она видела убийцу, и он рассказал ей истории, я думаю, ты прав. С ней все по-настоящему. И если так, она рассказала нам то, чего мы не знаем». «Убийца показывал жертвам лист бумаги», — напомнил Хантер. Гарсия кивнул. «И как ты предполагал раньше?» Это вполне мог быть рисунок или фотография кого-то или чего-то. — Что бы это ни было, — сказал Хантер, глядя на Гарсию, — если Молли права, этот кусок бумаги связывает жертвы.